Глава 84 Рене не одну неделю вынашивал план мести. Выждав, пока соседи разъедутся в отпуск, он под покровом ночи отправится на улицу Галант. Взломает замок, приберется в дом, откроет шкаф и достанет из саркофага святую. Засунет ее в серый чехол. Вроде тех в какие в дорогих магазинах пакуют куртки и шубы и стащит вниз по деревянным перилам, по которым они с Мазарин обожали кататься в детстве. Потом он погрузит тело в одолженные у приятеля старой Ситроэн и поедет на восток Парижа, в район клиши су Там, на заранее выбранном пустыре, он разведет большой костер. На следующий день Мазарин будет ждать на пороге куча пепла и письмо, в котором он выскажет все, о чем молчал. Рене распалял себя, вспоминая ее смех, мелодичный и глумливый. Этот смех до сих пор звучал в его ушах, такой явственный, что до него, казалось, можно дотронуться рукой. Рене до смерти надоело быть верным другом, пай-мальчиком, отличником по всем предметам, кроме любовных побед. Он готов был умереть ради нее. И какой в этом толк? Мазарин принимала его преданность как должное. Ну ничего. Притворяя свой план в жизнь, он отлично позабавится и сделает первый шаг к тому, чтобы измениться. Одним ударом покончить с прошлым. Превратиться в другого человека, у которого не будет ничего общего с жалким теленком, изнывающим от неразделенной любви. Приступить закон, чтобы создать свой собственный. Око за око и зуб за зуб, как давно подсказывает уязвленная гордость. Все на свете подвержены злу. Кто из нас не совершал преступлений хотя бы в мыслях? Никто не хорош настолько, насколько хочет казаться. Рене твердо знал, что после сожжения святой его не будет мучить совесть. Подобные угрызения — удел слабаков, болезнь, которой он сам ни в малейшей степени не подвержен. Жизнь — полная чушь, и он во что бы то ни стал исполнить задуманное. Что может ему помешать? В действительности все с самого начала пошло наперекосяк. Припарковав Ситроен у дома номер 75 по улице Галланд, он попытался открыть дверь, но ключ застрял в замке. Кто-то взломал его и устроил в доме погром. Заветный шкаф оказался пуст. Саркофаг с телом святой исчез. «Мстителя опередили». Так Рене и остался со своим контрабасом, одиночеством, и рвущейся наружу ненавистью. Злоба поразила его, словно недуг. Ему хотелось покончить разом со всем миром. Перед тем, как убраться во свояси, он трясущимися от бешенства руками вылил канистру бензина, предназначавшегося святой, на лавандовой заросли перед домом Мазарин. Бросил спичку. Через несколько секунд цветник запылал. Когда пламя почти добралось до дверей церкви сен жюльен де повр Рене почувствовал, что хоть немного утолил жажду мести и решил ехать прямо на вокзал. Он сядет в первый же поезд до Праги. Лучше сбежать, пока ненависть не заставила его совершить еще какое-нибудь преступление. На этот раз страшнее предыдущего.